Глава 10. Вася проснулась среди ночи и не могла сомкнуть глаз. Дождь пел свою монотонную песнь, скребся в окна, словно ночной пришелец. И на сердце была такая тоска, что хотелось плакать. Мама звонила вечером, и хотя Вася всеми силами старалась уверить её, что всё отлично, та не поверила дочери. "Ты чем-то расстроена, я же чувствую", сказала она. Вася, которая никогда не имела от мамы секретов, хотела уже рассказать и про поход к милиции, и про исчезновение Сомова, но передумала. Мама, больше чем в 3000 км, помочь всё равно ничем не сможет, только будет волноваться. Вся эта история её напугает. А она и Васю начала пугать не на шутку, но сказать что-то нужно было. И Вася наврала про очередное видение. Мама не любила разговоров об этом. Поэтому постаралась успокоить дочь в своей обычной манере и сменила тему. Видение, кстати, и вправду было. Случилось оно в самый неподходящий момент, в доме милиции. Арсений точно считает, что я ненормальная, огорченно подумала Вася, стараясь не задаваться вопросом о том, почему для неё так важно его мнение. Впрочем, в той ситуации всё было ненормально, включая саму милицию. Она встретила ребят настороженно, а узнав, кто они такие, сначала как будто испугалась, но потом справилась с собой и пустила во двор, не пригласив, впрочем, зайти в дом. Я уезжаю, автобус завтра рано утром, перевёл её слова Арсений. Многие уезжают, и вам стоит. Вы больше не вернётесь? спросила Катя, и Милица поняла её слова. Взгляд пожилой женщины стал печальным. Всю жизнь тут прожила, В школе работала учительницей, а теперь вот бегу, как крыса с тонущего корабля. Надеюсь, что вернусь. Мы все надеемся, а уж как выйдет, кто знает. Дальше она стала рассказывать о том, почему всем надо спасаться, и ребята слушали, раскрыфрты. Как только речь зашла про монастырь, раскопки и ящик с документами монахов, Вася почувствовала, что начинает нервничать всё сильнее. У неё даже руки затряслись. Когда Милица упомянула имена монахов, Лука и Владимир, Катя резко обернулась к подруге, а Вася так и застыла на месте, даже головы не могла повернуть от страха. В река Лакос – диковинное слово. Никогда прежде никто из них о таком существе не слыхивал. «Это порождение сатаны!» Шепотом, словно ее могли услышать, говорила Милица. «Нет у него ни сердца, ни души, ни чувств». Он пришёл в этот мир скрежеща зубами от злости и способен рождать себе подобных, множить свою армию каждую ночь. "Вампир", выдохнул Дима. Милица не удостоила его ответом. "Вреколакас насылает на людей мор. Он является во снах и вызывает у спящего такой ужас, что человек может умереть во сне от страха или лишиться разума". Те, кого он обратит, выходят из могил и блуждают ночами по округе. Они становятся нежитью, как и в река Лакос. Стучат в двери и окна, выкрикивая имена хозяев. И тот, кто хотя бы ответит, не говоря уж о том, чтобы открыть, обречен стать одним из них. Милица говорила о приметах, которые предшествуют пришествию в река Лакоса. Вася слушала, и голова у нее кружилась все сильнее. Иногда это было предвестником воронки, и девушка изо всех сил старалась сосредоточиться, чтобы не провалиться. А потом Милица внезапно взяла её за руку, и Вася поняла, что всё бесполезно. Реальность таяла, ускользала от неё. Уши заложило, а глаза теперь видели не ребят, не Милицу, и её обрядные частички двор с кустами роз, а нечто совсем иное. Огонь бился, прыгал в печи, весело пробуя на зуб одно полено за другим. Десанка с вечера натаскала в дом много дров, которые предстояло скормить огню за ночь. Должно хватить, беспокоиться не о чем. Старики говорили: "Зима будет холодная, лютая. В горах уже выпало много снега". А ведь ещё только начало декабря. Слава богу, дров заготовили достаточно. Десянка думала о дровах, о зиме, о чём угодно, лишь бы не дать мыслям свернуть в опасном направлении. Стоит только промелькнуть страшным воспоминанием, и их не остановить. Все уже поужинали. Десянка и её девятилетняя дочь Анна убрали со стола. Скоро пора будет ложиться спать, но пока каждый занимался своим делом. Женская половина семьи, включая свекровь Десянки, штопала одежду. Муж и свёкор чинили рыболовные снасти, а малыш Петар возился с деревянной лошадкой, которую выстрогал для него отец. В холодное время все ночевали в одной большой комнате, которая служила и столовой, и гостиной. Ту часть дома, где жили Десанка с мужем и детьми, даже не отапливали, ни к чему тратить дрова. Почти все в деревне так и делали, переживали зиму, сбившись в кучу, как стая воробьёв. Благо, что зима в этих краях была недолгой. Уже в марте цвели сады, и до самого ноября стояла благодатная погода. Всегда, но не в этом году, пришло десантки на ум. Сейчас все было иначе. Погода испортилась уже в октябре, и луна, которую старики звали Кровавой, взошла над горами, окрашивая все кругом тревожным алым цветом. Птицы в горах кричали стонущими голосами, словно предчувствуя беду. Даже куры в курятниках до крови бились о прутья заборов, стараясь выбраться с такой силой, что сворачивали шеи. По утру хозяйки заходили туда, чтобы покормить и выпустить птиц погулять, и чуть не падали в обморок. Всюду валялись окровавленные перья и тушки несчастных несушек. Псы выли ночами так, что невозможно было заснуть. И люди говорили, что это приметы приближения мора. А потом все собаки, которые не были на привязи, пропали из деревни, словно спасались, бежали от чего-то. По деревне ползли слухи, один другого страшнее. Люди боялись темноты и того, что может обитать в ней. Запирались ночами в своих домах, не рискуя высовывать нос на улицу после захода солнца. Слово врекалакас впервые прозвучало из уст заезжего монаха из соседнего монастыря. Но никто тогда ещё не знал толком, что оно означает. Монах посоветовал местному священнику провести особую службу, и тот последовал совету. Только это не помогло. В конце ноября дела стали совсем плохи. Темнело теперь рано, холодное бледное солнце спешило укатиться за горизонт. И уже к 4 часам пополудни по стенам домов вползли серые тени, а к 5 тьма становилась непроглядной. В одну из ночей пропал кузнец, который одиноко жил на краю деревни. Потом исчезла семья мельника, вся, включая его старуху-мать, которая в последние годы не вставала с постели, и младенца, что лежал в колыбели. Но хуже всего было даже не то, что эти люди пропадали, а то, что они возвращались. Нужно было попросить помощи у властей из города, но начались дожди и дорогу размыло, так что в город никто поехать не смог. А потом внезапно похолодало. Дорога стала скользкой и опасной. Спускаясь с горы, можно было потерять повозку, погубить коня и убиться самому. Но ну, а после начались снегопады. Дорогу завалило. и деревню вовсе отрезало от всего православного мира. Уезжать из родных мест никто не думал, но если бы и решился кто-то, это было бы равносильно самоубийству. За день до города не добраться, а про то, чтобы заночевать в горах или в лесу, нечего было и думать. В доме хотя бы есть стены и двери для защиты, а там, под открытым небом, деревенский староста призывал жителей не терять головы. и истово молиться Господу. Священник собрал всех в церкви и провел службу. Прихожане склоняли головы, послушно шевелили губами, пытаясь верить, что Бог защитит их в трудный час, в лихую годину. Произносить в храме Господнем поганое имя в реке Лакоса никто не отваживался. Но все же священник знал, что на деревню пало сатанинское проклятие. «Начался мор», — говорил он. И прихожанам, которые хотят сохранить жизнь и бессмертную душу, уберечь себя и родных ни в коем случае, ни под каким предлогом, нельзя показываться на улице от заката и до рассвета. Нельзя смотреть по ночам в окна, нельзя слушать чьи-либо голоса и снимать нательный крест даже на мгновение. Все старались поступать так, как велел святой отец. А муж Десанке даже окропил святой водой окна и двери. Но люди всё равно продолжали исчезать. В середине декабря уже почти половина домов стояли пустыми. А в одно из значей исчез священник, что жил в домике возле церкви. До да вдобавок на следующую ночь церковь сгорела. Пожар случился ночью. И муж Десанки вместе со свёкром хотел бежать к храму, чтобы помочь погасить огонь. Но Десанка со свёкровию повалились им в ноги, не пустили. Священник велел не покидать домов ночью. Мужчины послушались, но не все были так осмотрительны. И потому жители ещё трёх домов, что были ближе к церкви, сгинули в ночи. Внезапно в печке треснуло полена. Резкий звук был похож на выстрел, и все вздрогнули. Завозились, стали переглядываться, как будто услышали какой-то сигнал. Спать пора, негромко сказал свёкор. И мужчины стали сворачивать снасти. Не хочу спать, ещё рано. Попробовал было возразить Петар, но мать сердито цыкнула на него, и он, прихватив свою лошадку, побрёл к кровати, которую она застилала. Семья начала устраиваться на ночь, и Десанка старалась сосредоточиться на этом, на простых привычных действиях, чтобы не слушать, что творится за стенами дома. Окна были плотно занавешены. И она даже не смотрела в их сторону, чтобы лишний раз не думать о дурном. Страх выворачивал всё её нутро, растекался холодным огнём по жилам. Руки тряслись так, что десанка несколько раз раняла на пол, то подушку, то одеяло. Она знала, что и все остальные боятся, но тоже стараются не подавать виду. Горький аромат страха повис в комнате. И люди боялись заговорить друг с другом, чтобы монстры, которые бродят сейчас по деревне, не услышали их голосов. Получится ли пережить ещё одну ночь? Суждено ли им увидеть солнце? Наконец все улеглись, и будто бы застыли в своих кроватях, прижимаясь друг к другу в поисках защиты. Десанка обнимала сына и сжимала руку Анны. Муж лежал ближе к окну, повернувшись к нему спиной. Десянка слышала его дыхание, и ей хотелось уснуть прежде мужа, так было бы спокойнее. Но она знала, что всегда засыпает последней. Часто случалось так, что другие члены семьи успевали скользнуть в спасительный сон, а она всё лежала, прислушиваясь и слышала всякое, пока не догадывалась сунуть голову под подушку. Но в этот раз никто не успел заснуть. Те, кто блуждал в студеной декабрьской ночи, явились раньше. Наверное, потому что живых людей в деревне оставалось все меньше. Шаги послышались совсем близко. Скрипел снег возле самой двери. Свекровь и свекор хором забармотали «Отче наш!». А она вскрикнула и так сжала руку матери, что то и стало больно. А потом... Раздался стук. Чья-то рука несколько раз ударила в дверь, и почти сразу же следом кто-то принялся скрестись в окно, возле которого стояла кровать Десанки, её мужа и детей. "Заткните уши, живо", скомандовала Десанка, прижимая ладони к ушам сынишки. "Всё будет хорошо, Господь нас не оставит", твёрдо проговорил муж, и Десанка ясно услышала дрожь ужаса в его голосе. Воспоминание о том, что ей привиделось, даже сейчас, спустя несколько часов, были настолько живыми, словно Вася и вправду перенесла, перечувствовала всё увиденное. Неведомая женщина с необычным именем Десанка, маленький черноволосый мальчик, перепуганные на смерть старики, все эти люди жили где-то здесь, в Сербии, сотни лет назад, жили. Но как они умерли? Видение закончилось так же внезапно, как и началось. И Вася не знала, удалось ли хоть кому-то из них уцелеть той ночью. Прежде у неё никогда не было таких продолжительных, подробных и отчётливых видений. Вася словно на несколько минут или часов перенеслась в далёкое прошлое. Её приступ, похоже, напугал милицию, потому что она стала выпроводить их. Вася всё ещё во власти пережитого не сопротивлялась и почти ничего не понимала. Уезжайте, увозите её отсюда скорее, будто сквозь плотное ватное одеяло доносились до Васи слова милиции, которые послушно переводил Арсений. Такие, как она, лёгкая добыча для нечести. Проводники, слишком тесно связанные с потусторонним миром. Вася смутно помнила, как они ехали обратно, и только когда переезжали через мост, она окончательно пришла в себя. Что ты видела?" спрашивали её друзья. Они уже шли по территории Бодальской бани, усталые, особенно бедный Арсений, которому пришлось крутить педали за двоих, растерянные из-за всего услышанного. Вася не успела ничего ответить. Они оказались в центре событий. В бане была суматоха из-за пропажи Сомова. И как думали поначалу, их троицы и Арсения до самого вечера не было случая спокойно поговорить. и они решили обсудить всё утром. Катя спала, Дима и Арсений, наверное, тоже. И только Вася не могла заснуть. Проворочившись не меньше 2 часов, она встала с постели и подошла к окну. Во время тех ночей, когда светила кровавая луна, они с Катей всегда закрывали плотные шторы и ставни, иначе невозможно было заснуть. Но сейчас луна скрывалась за облаками. И в свете уличного фонаря Вася увидела какое-то движение, тень, промелькнувшую возле толстого платана. Приглядевшись, девушка поняла, что ей не показалось. Рядом с деревом стоял человек и смотрел на окна корпуса. И это был не просто какой-то человек, а Артём Сомов. Нашёлся. Надо позвать кого-то, открыть окно и крикнуть ему, чтобы не смел уходить. Мысли промелькнули в голове за одно мгновение, но предпринять ничего Вася не успела, потому что Сомов вскинул руку и поманил её, словно приглашая уйти с ним. И тут же в голове зазвучал его голос, тихий и вкрадчивый, но вместе с тем позвякивающий, как колокольчик. "Я же говорил тебе, тебе. всё началось. началось. Он больше Он не больше спит. спит, и Он я и теперь я с ним". И ты тоже будешь. И все. все. Все. Голос звучал. Чужие слова и мысли царапали череп изнутри так же, как пальцы нащупывали запор на окне, желая открыть его и впустить того, кто пришел дождливой ночью. Оконная ручка была ледяной, и, ощутив этот холод, Вася словно очнулась. Этого хватило, чтобы увидеть. Сомов стоит уже под самым окном, скинув голову и протягивая к ней белые руки, похожие на толстых червей, а его губы кривятся в ухмылке, а после всё заволокло темнотой.